В комнатенке, именуемой кабинетом, Анискин открыл оба маленьких окна, морщась, достал несколько серых листков бумаги, чернильницу-непроливашку и ученическую ручку с пером Рондо. Выложив все это на стол, участковый сел, положил руки на столешницу и сказал, «За тараканов извиняйте». «Что вы?» — ответил заведующий. «Представьте себе, Федор Иванович, Я на тараканов никакого внимания не обратил. Говорил заведующий, как всегда, медленно, щурился, словно на солнце, и выставлял короткие носки с резинками. Но на его лице участковый приметил беспокойство и робость. Особенно интересно вот что, Геннадий Николаевич, за счет чего тараканы живут. Вы человек образованный, городской, так что сами понимаете, никакого пропитания для тараканов в кабинете нету, нету, нету. Может они за маску в стеклах жрут, задумчиво промолвил участковый. Так сколь ее за маски. После этих слов Анискин терпеливо замолчал, таращил порачи глаза, покручивал пальцами но дышал просторно, так как на улице был сентябрь, и возле окон по жестяному пошевеливала листочками старая черемуха, а вдали отливала синевой неторопливая по-осеннему копе. — А? — выдохнул Анискин. — Искусство, — Федор Иванович, — сказал заведующий, — принадлежит народу. Конечно, кино самое массовое из искусств. Но, Федор Иванович, музыка призвана воспитывать человека не только эстетически, но и, если можно так выразиться, и политически. Нам песню «Строить и жить» помогает Федор Иванович. Но похитили аккордеон, сказал Геннадий Иванович, и пятнами покраснел. В 23.15 я его протер мягкой фланелью, посыпанной тальком, В 23.25 вложил в специальный футляр и положил в клубный шкаф. Ав. заведующий поглядел на часы. А в 7.40, когда я утром пришел в клуб, чтобы во всеоружии встретить воскресник по сбору колосков, аккордеона... «Его не было, Федор Иванович!» — воскликнул Геннадий Николаевич и потряс руками. «Похитили!» Заведующий уронил руки на колени, голову на плечо, и Анискин удивленно крякнул. В глазах Геннадия Николаевича показались крупные женские слезы. Не стесняясь участкового, он вытер их малюсеньким платком, всхлипнул и сказал «Два регистра! Два регистра!» Что такое регистры, участковый не знал. Но в голосе заведующего звучало такое отчаяние, что Анискин поднялся, подошел к Геннадию Николаевичу и наклонился над ним. «Сколько стоит?» — тихо спросил он. «Ах, Федор Иванович, когда речь идет о святом искусстве, сколько стоит?» 350 платил с рук. Триста пятьдесят?» Анискин вернулся на место, хрустя табуреткой сел, и решительно придвинул к себе чернильницу. Однако сразу писать он не стал, а только умакнул перо. Толстый, громоздкий, лупоглазый, Анискин смотрел на заведующего строго, пошевеливал нижней губой и отдувался тяжело, как паровоз, после длинной пробежки. — Вам, Геннадий Николаевич, конечно, наши законы не понять, — сурово сказал он но кража произведена вровень с хорошей коровой и чуток пониже мотоцикла. Если у меня память не врет, то такого крупного дела на деревне не было с 1948 года. Это когда Валька Сучков у инвалидного фронтовика увел два отреза немецкой шерсти. «Ах, Федор Иванович, прошу молчать, руками не мельтешить!» «Отвечать на вопросы». Глава вторая Быстро, за полчаса записав показания заведующего, Анискин вчетверо перегнул тетрадные листки,